Глава пятнадцатая «Ну уже ну! Пожалуйста, объяснитесь! Вам нужно срочно объясниться!» Татьяна вздрогнула и принялась лихорадочно оглядываться. Голос доносился словно из ниоткуда и был очень похож на Кирин. Решив, что задремала, сидя, и увидела обрывок сна, Таня успокоилась и посмотрела на песочные часы. Песок приближался к очередной черте, почти заполнив нижнюю чашу. Шел второй час ночи. не послышались какие-то звуки из двора, но когда она высунулась, там никого не было. Оставалось только надеяться, что злоумышленники пойманы. Таня села на кровать, бдительно прислушиваясь. — Так, принц идёт. Он прекрасен, свиреп, как лев, горящий глаза, полные благодарности и страсти, запятая и бла-бла-бла, забормотал невидимый голос. — Кейра? — осипнув от волнения, выдавила Таня. «Кира, это ты?» Голос помолчал и недоверчиво спросил. «Таня, ты меня слышишь?» «Кира!» — Татьяна вскочила из кровати и заметалась по комнате. «Где ты? Что происходит? Почему ты тоже здесь?» «Свершилось!» — завизжала невидимая подруга. «Я могу с тобой говорить!» «Таня, Тань, только не волнуйся! Ты в книге! В моей книге!» «И ты это всё пишешь!» — воскликнула Татьяна. Это всё твоих рук дело? И этот дворец, и принц, и ведьма, и все эти килограммы, которые мне пришлось сбрасывать. Это из-за тебя я тут углеводы считаю? Да я тебя... Таня, дослушай до конца, — возмутился голос. Я вообще почти ни при чём. Я ничем не управляю, только пишу твоим пером. Это всё наша пари. Не знаю, как это произошло, но ты попала в аварию и... Тише, сюда идёт принц. Это очень важно для сюжета. «Вы должны поговорить!» «Сама знаю!» — проворчала Татьяна. «И мне, конечно, страшно приятно, что нас будут подслушивать». Кира фыркнула и затихла. По коридору приближались шаги. Таня раскрыла дверь на тихий стук и только сейчас сообразила, что всё это время была одета в легкомысленную сорочку с не менее легкомысленным пеньюаром поверх. Она быстро накинула шаль. Плечо Александра было в крови, но от предложения Тани обработать рану принц отмахнулся. Это всего лишь царапина, ее осмотрит маг. Александр коротко отчитался. Ассасины пойманы, их и допрашивают. Несомненно, это месть ассуров, с которыми его высочество имело неосторожность сцепиться при дворе великого хана. «Спасибо вам, Тьяна», — принц поклонился. «Вы спасли мне жизнь». «Благодарите обстоятельства и ваш лунар. Я просто нажала на камень». «Возможно ли новые покушения?» — осторожно поинтересовалась Татьяна. — Да, они будут, — неохотно кивнул принц. — Если, конечно, я не выполню одно условие. Александр замолчал и опустил глаза. «Условие — Условие? — тихо переспросила Таня. — Тьяна, я должен признаться, — глухо проговорил наследник престола. — Да вы, вероятно, и сами поняли. Меня неудержимо тянет к вам. Вы снитесь мне по ночам. Я вспоминаю все наши разговоры, Ваши шутки и улыбку. Ещё ни с одной девушкой мне не было так легко и свободно. Если бы не жёсткий регламент, я бы проводил с вами всё своё время, но... «Я недостаточно знатна и богата», — горько усмехнувшись, продолжила Таня. «И вам нашли невесту. Из южных Каганатов?» жителей пустыни притязняют Асуры. Заключив брак с дочерью великого хана, со временем я смогу взять их государство под протекторат Краниланда». Пустыня — это земляное масло. Чёрное золото — лучшее топливо, основа для лекарств, материал для строительства, оружие. Целые моря его хранятся под песками. Да, я это знаю. У нас его называют нефть, и оно управит миром. Поверьте, ваши родители сделали прекрасный выбор. Вы, как всегда, иронизируете. Взгляд принца был полон тоски. Таня развела руками. «Мне не остаётся ничего другого». После заключения брака вас смогут защитить от покушений? Да, магия пустыни сильна. У великого хана есть и ведуны, способные также установить, в кого из придворных превратилась моргата. Ведьма поддерживает морок за счёт окружающих её людей. Она выпивает их сил. Боюсь, первой в списке моя мама. Ей всё хуже, но она не может покинуть дворец, пока идут переговоры. Я должен соглашаться или... Вы должны согласиться. Твердым тоном подтвердила Таня. «Это ваша обязанность, как наследника престола?» «Что ж, мой принц, спасибо, что расставили точки над «и». Я полностью поддерживаю ваше решение». «Мое решение». Наследник из горькой усмешкой сделал шаг вперед. «За вами будущее, Кронеланда. Вы должны расставить правильный приоритет». «Тьяна», — беспомощно произнес Александр. «Но я счастлива, что мои чувства взаимны». решительно продолжила Таня, предусмотрительно отступая от ночного гостя. Взгляд принца был и вправду полон всего того, о чём говорила Кира. «Я тоже вас полюбила. Буду вспоминать вас всю жизнь. Но это будет жизнь без вас». Книга. Это всего лишь книга. Кира могла бы написать, что руки принца потянулись к объекту страсти, его губы шептали жаркие слова, и тьяна Людобре упала в его объятие, Не в силах сопротивляться желанию любить и быть любимой. И будь что будет. Но что-то пошло не так с самого начала и сейчас идёт. Законы реальности побеждают романтические порывы. Сказка превратилась в явь. В любом случае условия пари выполнены. Таня влюбила в себя главного героя. Домой? Ветер шевелил занавеси. Татьяна и Александр молча стояли и смотрели друг на друга. Оба понимали, что ночь вместе была бы прекрасна. но после неё их раны только углубились бы. И «Я не должен здесь быть», — Александр вздрогнул и отступил. «Ваша репутация...» «Тело не в репутации», — со вздохом перебила его Таня. «Слишком много обстоятельств, и вы... Вы ведь...» О Золушке говорить не хотелось, но Синди, несомненно, была одной из главных героинь сказки. И поскольку Таню пока не собирались отправлять домой, разговор нужно было довести до логического завершения. «Вы искали ту девушку с бала, проговорила Татьяна. «Она, кажется, потеряла туфельку». Таня замерла в ожидании ответа. Александр нахмурился. «Девушку? Ах, да, туфелька. фаланская туфелька, очень дорогая. Она до сих пор у меня. Жаль, что я не смог вернуть её в нашу последнюю встречу с той девушкой. Даже не представляю, чего стоило Эмисси с невысоким достатком купить такую пару». Таня ошеломлённо раскрыла рот. «Вы ещё раз виделись? Вы знаете, кто она?» «Амисси предпочла сохранить инкогнито», — уклончиво сообщил Александр. «Но я выполнил её просьбу. Мы столкнулись в городе, полагаю, не случайно. К сожалению, я не ожидал встречи, и туфельки с собой у меня не было». Таня потрясла головой. «Ничего не понятно». «Как вы поняли, что она бедна?» Принц усмехнулся. Можно надеть красивое платье и накопить на фаланские туфли, но нельзя быстро свести мозоли с рук. прекрасные гости было кое-что нужно от меня, и, услышав её просьбу, я простил столь авантюрный порыв. Но что она хотела? Это не моя тайна. Вы сами можете у неё спросить. Это ведь ваша сводная сестра? И предпредите её, что она играет с опасными силами. Я поддержал её лишь ради памяти барона Людебре. но свои проблемы Синди должна решить сама. Кстати, дорога в замок Людобре подсохла, я могу отправить туфельку курьером Таня жаломлённо кивнула. ну и «Уйдила». «Последний вопрос». Она приложила руку к колбу, пытаясь разложить всё по полочкам. «Вы всё время отлучались. При дворе думали, вы ищете королеву Бала, таинственную незнакомку, и что так кому туфелька придётся в пору, станет вашей избранницей». Александр негромко засмеялся. Какое интересное и романтическое предположение. К сожалению, все намного проще и скучнее. В стране растет влияние одной политической группы, так называемых ангелов освобождения. Представители недовольной элиты, обедневших родов и просто всякая шваль пытаются повторить франкландские бунты у нас, в Хрониланде. Я объезжал своих осведомителей. Но пусть лучше при дворе думают, что это была попытка сватовства. «Теперь все понятно», — смущенно проговорила Таня. «Мне тоже», — сказали лукавые глаза Александра. Разумеется, он догадался, что все это время влюбленная в него Тьяна Людобре тихо страдала между своими книжными сессиями и диетическими экзорсисами. Что ж, разговор получился интересным. По крайней мере, пространство между Таней и Александром перестало электризоваться. Но пора было возвращаться в реальность, в очень грустную и неромантическую реальность. «Я хочу сказать вам вот что, Тьяна». Принц подобрался и упрямо сжал губы. «Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы мы были вместе». Предлагаете мне роль любовницы?» — нахмурилась Таня. «Иначе я не понимаю, как». «Нет», — жестко бросил Александр. «Да, признаюсь». Мысль об уютном секретном домике у моря, где вечерами после исполнения королевских обязанностей меня будет ждать любимая женщина, посещали меня неоднократно, но я не могу. Я прочитал письма моего прадеда, Михельма I, к его жене, королеве Элейн. Он женился на дочери жреца. Ему предлагали выдать возлюбленную замуж из-за какого-нибудь аристократа и посещать ее время от времени. Он не согласился. Я тоже не соглашусь. «Не делайте этого!» — ахнула Татьяна. «Подумайте о последствиях. Вы же сами говорили, что в стране неспокойно. Кронеланду нужны богатства Южного Каганата». «У нас есть и другие союзники. Вам лично нужна его защита? Думаете, я не смогу за себя постоять? Вам не помогут в поиске ведьмы. Ваша мама...» «Карфе найдёт тёмную фею, я уверен. Или она выдаст себя сама». Моя мама расплачивается за свои многочисленные авантюры. Ей не нужно было интриговать, используя помощь Маргаты. «Не волнуйся за королеву, Тьяна. Переговоры вот-вот закончатся, я сам их и закончу, и мама уедет из дворца». «Почему ты вдруг передумал?» — скричала Таня, исчерпав все аргументы. «Я?» А я и не говорил, что согласился на сделку. Принц с усмешкой покачал головой. «Я сказал только, что должен или уступить, или отказаться и принять всю ответственность на себя. Я выбрал второе. Ты отказываешься от таких перспектив ради... ради... Ради тебя, ради нашего будущего. Александр засмеялся, шагнул к Тане и взял её за подбородок. И я думаю, оно того стоит. Губы принца коснулись губ Татьяны. Даже не поцелуй, лёгкое прикосновение, порыв дыхания. А Татьяне показалось, что она падает, Или парит в облаках, летит куда-то, потеряв связь с реальностью. Принц поклонился и вышел, многозначительно ей подмигнув. Таня села на кровать, схватилась за голову и взвыла. «Какого... что за... что я наделала? Что он наделал? Кира, твоих рук дело!» Кира не отозвалась, но Тане послышалось тихое хихиканье. Утром Таня чуть не проспала оздоровительные танцы. Не мудрено, учитывая, что после ухода принца она практически не спала. Она шла по дорожкам сада и бормотала под нос. «Отзовись немедленно, интриганка. Что ты сделала с Александром? Если выяснится, что ты им полностью управляешь, я не знаю тогда, что мне делать. Я-то влюбилась по-настоящему, а не подконтрольно». Кира, наконец, обиженно откликнулась. «Ничем я таким не управляю». «У меня нет особой власти над всеми вами. Вы творите, что хотите, я просто записываю. Иногда могу откорректировать сюжет, исходя из поведения персонажей, что я, собственно, и сделала вчера. Но я не могу заставить полюбить. Твой Сашенька принял самостоятельное решение. Ну, почти». «Ага, ты всё-таки вмешалась в его мысли», процедила Таня, скрывая облегчение. «Значит, принц не марионетка, которая действует по указке кукловода». «Ни капельки! Я немного перенаправила сюжет, дав в Сашуле подсказку», — уклончиво сообщила Кира. «Это значительно облегчит ваше будущее». «Какое может быть будущее в сказке?» — горестно воскликнула Татьяна, спугнув двух павлинов. «Что со мной вообще в реальности? Я в коме?» Подруга немного помолчала и неохотно подтвердила. «Лежишь и не реагируешь. Врачи говорят, кома странная». Ты словно спишь и не хочешь просыпаться. При том, что тебя вообще не задело. Ты просто пролетела у колёс и свалилась в сугроб с края дороги. Таня остановилась, переваривая информацию. Реальная жизнь казалась чем-то далёким. Татьяна была уверена, закончится её миссия в сказке, закончится и кома. И, наверное, дело не только в завоевании сердца принца, а в чём-то ещё. «И ты не скажешь мне, что за идею ты подкинула Алексу?» спросила Татьяна. «Намекну только, что в истории с покушением всё не то, чем кажется», — смело стивилась Кира. «А остальное зависит от Александра, от того, насколько он проворен и понятлив». Таня вздохнула. «А мы не можем общаться мысленно. На меня уже люди оглядываются». Парк постепенно заполнялся любителями утренних мационов. Татьяна не успевала отвечать на кивки и поклоны. «Многие придворные следовали к пруду на гимнастику». Дамы в их рядах щеголяли восточными нарядами. Последним писком моды стал тюрбан. «Увы, я же говорю, что ничего не контролирую», — отозвалась подруга. «Я понятия не имею, как ты вообще смогла меня услышать». «Таня, Таня, стоп! Не ходи дальше!» «Кира, что случилось?» Голос у подруги внезапно стал встревоженным. «Я не знаю, но у меня здесь написано...» Почувствовав неясную тревогу, Тьяна остановилась, и начала оглядываться по сторонам. «Ты же сама это написала?» «Говорю уже, я почти ничего не контролирую. Не тебя точно. Там кто-то идёт. Вот-вот покажется из-за поворота и кустов. Замри!» «Я как раз этим и занимаюсь», — подтвердила Таня. «Замерла и оглядываюсь. И тревогу тоже чувствую, вполне даже ясную. Но ничего не вижу. Пойду дальше». «Мне страшно», — прошептала Кира, и, кажется, в этот раз она не шутила. Сначала Татьяна увидела вынырнувшую из кустов огромную крысу. Это был зверь величиной с крупную таксу, полупрозрачный, словно прорисованный по воздуху серебристыми мерцающими штрихами. Он заметил внимание, встал на задние лапы и принюгался. Столбеневшая Таня находилась от него в нескольких шагах. Она и в реальной жизни дико боялась крыс, а перед светящимся монстром просто застыла, пораженная ужасом. Вслед за тварью из-за поворота появилась ее хозяйка. Таня даже не удивилась. Талина Ле шла под кружевным зонтиком, очаровательно улыбаясь знакомым. Крыса метнулась к ней и сделала стойку у ног хозяйки, но баронесса и брови не повела. А лишь Таня заметила, как опустилась ее рука, словно погладив призрачного фамильяра. «Не смотри ей в глаза!» — прошептала Кира. «Не показывай, что заметила!» Таня сделала вид, что поправляют юбку-брюки. Однако баронесса вздрогнула и жадно посмотрела в её сторону. Неужели Талина, вернее, Маргата, слышит Киру? Подруга сама сообразила и затихла. Татьяна подняла глаза и выдавила улыбку. Трудно было не замечать фамильяра ведьмы. Серебристая тварь вертелась у Таниных ног. И потребовалось всё её самообладание, чтобы не отскочить подальше. «Гуляете?» Ласково поинтересовалась Талина, подойдя ближе. «Совершаю эмоцион», — сиплом от волнения голосом ответила Таня. «У нас там танцы для стройности и энергии». «Наслышана. Планируя присоединиться», — темная фея наклонила голову к плечу, рассматривая собеседницу. «Будем очень рады. и Я сейчас... Простите, меня ждут». Таня присела в книгсоне, набралась мужества и двинулась дальше. Каждый шаг давался с трудом, фамильяр Моргат и мельтешил у нее под ногами. Мнимая Талина Люфонтер стояла на дорожке и глядела вслед. Впрочем, зацепив призрачную крысу ногой, Таня не почувствовала сопротивления и ускорила шаг. Через несколько метров тварь отстала и вернулась к хозяйке. Итак, сладкий подарок господина повара действительно усилил дар Татьяны. Вчера она рассмотрела ассасинов, сегодня в маскот темной феи. И слишком ли много для одной уставшей от потрясений девушки?»